Глава восьмая. Музей. На мое удивление, девушка съела почти все мороженое, принесенное в заказе, но я насладился горячим шоколадом. Когда девушка, довольная, как мартовский кот, откинулась на спинку стула, я спросил. «Ну и какие у нас планы на вечер? Кто-то обещал показать мне город?» Спросил я. «Город — это гордо сказано». Городишка, да и смотреть тут особо нечего. Единственное, что нужно посетить, так это музей. Он возник примерно через 50 лет после возникновения Академии, когда рядом возникло стихийное поселение. В одном из кабаков маги, которые выпускались, оставляли свои подписи на табличках с магическим отпечатком своей стихии. Потом к ним стали добавляться истории известных магов, многого достигших на пути своего развития. Стали добавляться личные предметы этих магов, и так постепенно появился музей. Кабак давно закрыли, но посетителям музея до сих пор наливают по бокалу пенного напитка. «Ну что же, пойдем глянем на твой музей», — сказал я и, подозвав официанта, попросил счет. «Может быть, я плачу? спросила девушка, намекая, что у меня может не быть денег, а съела она немало мороженого. «Не переживай, я неплохо подзаработал на своей дуэли. И надеюсь, позаработать еще на дуэли против второкурсников. Уверен, коэффициент будет уже не один к пяти, а один к двадцати, а может и больше», — ответил я. «Ты надеешься выиграть? Но ведь это маги второго курса. Там их очень неплохо учат, особенно на летней практике, которую они проходили на границе». «Что за практика?» — спросил я. «Ты что, не знаешь?» В этой академии летних каникул как таковых нет. Вместо них все курсы отправляют на практику. А так как эта академия готовит только боевых магов, то практика проходит на самых опасных участках границы, в том числе и на восточном. И учат там достаточно жестко. Зато, как правило, к началу обучения на втором курсе источники у всех сильно раскачаны, и все студенты владеют комплексом боевых заклинаний. Мне кажется, у тебя совершенно нет шансов выкрыть бой. При этом не рассчитывай, что они будут недооценивать тебя или делать поблажку. Эту дурь выбивают в лагере в первую очередь. Драться они будут жестко и на пределе своих возможностей. Иначе им достанется от кураторов», — ответила девушка. «Тогда тебе нужно подробно рассказать, что мне ожидать. Скорость кастования заклинаний, основные виды заклинаний». Если знаешь особенности каждого из них, то это поможет мне выиграть дуэль. Потемкины — очень древний род, славящийся своими магами. У них есть несколько родовых техник, и какими из них владеет наследник, я точно сказать не могу. Вероятно, что заклинание «Кислотный дождь» из веры он уже освоил. Первое заклинание позволяет создавать туман из капель кислоты. С виду слабое заклинание — но способны ослепить и задушить его противника. Хоть он и маг огня, а данное заклинание относится к водным, они владеют им в совершенстве. Щит Веры позволяет создавать очень мощный щит, практически мгновенно, даже при практически пустом источнике, но действует он около 8 секунд. Сам Потемкин-младший, его, кстати, зовут Степан, может одновременно кастовать сразу два заклинания со скоростью по 3 секунды на каждое, одновременно около пяти секунд. Хотя это может быть показное, его учили скрывать свои истинные силы, поэтому он может неприятно удивить во время сражения. Его друг не менее опасен. Зовут Иван, из известного рода дроздовых, тоже московского княжества. Известен своими жестокими охотами на беглых крестьян. Во многих частных владениях аристократов до сих пор сохранились древние правила и крестьяне не имеют там вольных. Московский князь с этим, конечно, борется, но делает это довольно медленно, поэтому за убийство крестьян аристократов не наказывают. Это, в свою очередь, приводит к постоянным попыткам восстания, но они все жестко подавляются. Стыдно признать, но в центральной части Союза Великих Княжеств Россов до сих пор люди находятся в статусе рабов. Это тщательно скрывается. Но кто надо, тот знает. Перемещение по таким землям, без документов, влечет за собой задержание и возможную ссылку на рудники. Конечно, такие земли постепенно сокращаются, и ежегодно аристократы освобождают одну-две деревни. Но и тут находят возможность обойти закон, создавая новые поселки на месте фабрик и заводов, после чего через некоторое время закрывают их и переносят на другое место. Так вот, он наиболее опасен. Поговаривают, что он владеет магией крови, которая запрещена. Но у его отца очень высокое положение в московском княжестве. Он, как и Потемкин, может кастовать два заклинания за пять секунд. Про его родовые техники ничего не известно, но точно знаю, что может отключать болевые ощущения. Как-то наспор смог вынуть раскаленный меч из горна кузнеца. Он потом, конечно, долго лечился, но сам факт такой возможности делает его очень опасным противником. То, что они уже записали тебя в личные враги, это я тебе гарантирую. Поэтому будь предельно осторожен и старайся не ходить один». Поговаривают, что Дроздов – правая рука наследника, и с ним тот проворачивает все темные делишки. Проблемы моего отца как раз и связывают с их деятельностью. Часть постоянных клиентов внезапно отказались от сотрудничества, А тут еще война с османами, которая перекрыла Восточный путь, хотя при других обстоятельствах это не должно было стать проблемой. Но именно в это время и начались проблемы по другим направлениям. У нашего рода это, конечно, не основной бизнес, но все же он имеет существенное значение для нас. И потеря контроля сейчас скажется через 5-10 лет. Все это наводит на мысли, что против нас началась серьезная игра. Да и вообще. С этой войной грядут великие перестановки. Впервые стоит угроза потери Рязанского княжества, и все прекрасно понимают, если это случится, то османы со временем двинутся дальше, пока не установят контроль над всеми землями Россов, сказала Ирина, пока я рассчитывался с официантом. Когда мы вышли на улицу, я спросил, «А что с твоей помолвкой?» «Да тут тоже не все так просто». «Мой жених пропал лет десять назад, но так как на нем была магическая метка, все знают, что он еще жив, поэтому пока для отмены помолвки причин нет. Но для Потемкина это не будет проблемой. Род моего жениха может сам отозвать помолвку под их давлением. Уверена, мой отец не просто так разрешил позволить свидание с ним, а значит, на него надавили и очень серьезно надавили», — ответила Ирина. Дальше мы какое-то время шли молча. Девушка взяла меня под руку и прижалась ко мне, что сразу пробудило реакцию моего организма. Чёртовы гормоны будоражили кровь и не давали возможности сосредоточиться, а мне было о чем подумать. Весь план на ночной бой придется кардинально менять. Ведь если противник будет драться в полную силу, то я могу и проиграть. Использование раскаленных монет может не принести ожидаемого эффекта. А после той словесной перепалки в аудитории они точно захотят проучить наглеца из простолюдинов. Придется действовать очень жестко и выложиться по полной. Я, конечно, нажил себе врагов, но уверен, что если не сегодня, то в любом случае через пару недель мы обязательно бы пересеклись. Я очень хорошо знаю себя и точно не позволил бы издеваться над девушкой, которая мне нравится. Будь я юнцом из этого мира, то, возможно, и отступил бы. Но у меня имелся за спиной опыт другого мира. Да и полгода жизни в теле другого парня сильно меня изменили. Хотя кого я обманываю? Ведь нужно признаться самому себе, Ирина мне нравится, и с этим поделать я ничего не могу». Гормоны управляют разумом похлеще наркотика. Теперь становится понятным, почему Олег и Юрий не рискнули вмешаться в ее диалог с Потемкиным. Связываться с отмороженными аристократами никто не хочет. Тем более, явного повода они не давали. Ощущая рядом тепло прижимающейся ко мне девушки, все разумные доводы отметаются в сторону. «Я просто хочу, чтобы она была моей». И только моей. Сейчас даже Алена и книжна Анна отошли на второй план. Пьянящий запах девушки, который она источала, просто взрывал мой мозг. Я даже осмотрел ее и себя магическим зрением, ища возможное воздействие заклинаний, но ничего подобного не обнаружил. Незаметно мы дошли до большого, старого дома, стоящего где-то в центре городка вот это и есть местный музей пойдем посмотрим что скажет страж по поводу тебя сказала девушка потянув меня к ступеням входа страж спросил я пропуская ее немного вперед и посмотрел на ее стройные ножки обутые в красивые сапожки да на входе стоит магический страж он иногда дает предсказания вошедшим которые довольно часто сбываются открыв дверь и пропустив ирину внутрь Я зашел следом и внимательно огляделся. Большая прихожая и ступени широкой лестницы, ведущие на второй этаж. На первом располагалась раздевалка, где у нас приняли вещи и выдали номерок, как в обычном гардеробе. Как только я ступил на первую ступень, раздалось карканье, и сверху ко мне на плечо спикировал ворон, который начал каркать и внезапно выплюнул карточки, которые зажимал в клюве. Они рассыпались по полу веером, после чего, взлетев в потолку, исчез. Ирина молча подняла карточки и развернула их картинками кверху, после чего стала перебирать, называя их. «Маг, черный маг, опасность, смерть, любовь, еще любовь, опять смерть, еще любовь, опасность, оборотень, опять любовь, да ты...» «Просто самый обычный бабник!» Швырнув картинки в сторону, девушка побежала по ступеням вверх, но я в недоумении последовал за ней. Что тут можно сказать? Да, похоже, что я многолюб, но ничего поделать с этим я не могу. Да и она сказала, что предсказания сбываются не все. Может, этого еще не будет? Тем более там дважды выпадала смерть. Карты, правда, очень похожие на Таро, но там предсказания довольно размытые. Возможно, и здесь то же самое. Но размышлять времени нет. Нужно догонять девушку и успокоить ее, да ее реакция говорит о многом. Когда я догнал девушку, она уже вошла в большой зал со множеством стеллажей и стендов. Судя по тому, что она меня ждала и сделала попытку улыбнуться, то стоит забыть про ее демарш. Поэтому, протянув ей правый локоть, я сказал ⁇ Оказывай, что тут и как? ⁇ Взяв меня под локоть, она начала рассказ про полевых магов, закончивших академию, и про развитие той. Оказывается, полевые маги изучали вообще все стихии, и запрещенных тем для них не существовало. Свидетельством тому стали отпечатки рук нескольких магов крови, При этом в магическом свете они существенно отличались от остальных слепков. Преимущественно те были алых и красных тонов. При этом они, что называется, резали глаз своей агрессивностью и неправильностью. Удивительно, что слепки сохранились только веков, довольно ярко отсвечивая, но, как оказалось, это все благодаря артефакту, который подпитывал раз в год нанятый маг. Трижды Академия была разрушена полностью, но преподавательскому составу и большей части студентов удавалось спастись. Дважды это было из-за внутренних распрей между княжествами и один раз из-за прорвавшейся орды османов. Несколько осад войсками северных соседей выдержали без проблем, а в остальном Академия считалась довольно тихим местом и удаленным от основных конфликтов. Короткие рассказы о магов, достигших рангов магистр и хранитель, коих оказалось немало, и большая часть их становления приходилось на период разрушения и осады Академии. По статистике получалось, что чем больше сражались студенты во время своего обучения, тем больше выпускалось высокоранговых магов. Тут были истории безумной любви, предательств, героических поступков и я был полностью поглощен рассказом девушки. Так, что не заметил, как мы провели два часа в музее. На выходе меня попросили оставить свой слепок, но я решил не рисковать и отказался. По ауре магического отпечатка можно много узнать о человеке, а давать козыри в руки возможных противников я не собирался. Ну и, конечно, на выходе нам предложили выпить по бокалу пива. И я было согласился, но, осмотрев кружку с пенным напитком в магическом свете, отказался от этой затеи. В магическом зрении пиво фанило разными оттенками магии, а рисковать перед боем с такими противниками и не собирался. Когда вышли, девушка спросила, «Ну, как тебе музей?» «Впечатлил. Нужно будет еще разок сходить и все внимательно изучить. Куда теперь?» Спросил я, оглядывая улицу, так как почувствовал на себе пристальный взгляд. «Можно просто погулять. Можно пройтись по магазинам. Тебе ведь скоро на арену идти, поэтому бары и кафе лучше исключить», сказала Ирина, внимательно посмотрев на меня. «А разве магазины еще работают?» «В выходные дни все заведения работают круглосуточно. Весь этот городок построен для отдыха студентов, и именно на это он и нацелен». «Тогда пойдем по магазинам пройдемся, а то я знаю только те, что при входе», ответил я, предлагая девушке взять меня под руку. «А зря, все самые лучшие расположены на соседней площади, да и цены там могут отличаться в два раза», ответила она, взяв меня под руку и поведя в сторону от Академии. Улочки были хорошо освещены, и на них попадалось множество гуляющих пар но пристальный взгляд преследовал нас до самой площади, и только там я облегченно вздохнул, так как он исчез, и моя внутренняя чуйка немного успокоилась. Площадь была довольно большой, освещение на ней было многоцветным, а множество гирлянд создавало ощущение праздника, что сразу передалось нам. Прогуливаясь вдоль магазинов, увидел магическую лавку и предложил Ирине зайти туда. Когда мы прошли в довольно старый дом, напоминавший внутри антикварный магазин, нас встретил старичок с сильным магическим источником. При этом он являлся магом Земли. Его полный источник натолкнул меня на пару идей. «Что хотят, молодые господа?» — проговорил он из-за прилавка. «Подобрать пару безделушек, недорогих, но функциональных», — ответил я. «В таком случае пройдите вот в этот зал». Не смотрите, что тут многие изделия из серебра и его сплавов. Тут самые рабочие артефакты и предметы, полезные для магов. Часть из них позолочена и, возможно, выглядит непрезентабельно. Зато они изготовлены все вручную и магами, начиная с выплавки металла с подпиткой и заканчивая гранинием камней. Сейчас это не пользуется спросом у молодежи, но поверьте, они намного эффективнее красивых делиц, выставленных в первом зале. Войдя в небольшой зал, я действительно увидел довольно непрезентабельные предметы. Но это если смотреть в обычном зрении. А вот в магическом многие предметы просто фанили своей запредельной магией. Но и цены тут были немаленькие. Что для меня было понятно. В первую очередь меня интересовало все связанное с магией земли и воздуха. Использовать кристаллы не так эффективно, как боевые артефакты, а тут были выставлены именно боевые, мощные с внутренним накопителем и широким каналом, как зарядки, так и разрядки, что позволит напитывать маны и заклинания практически мгновенно. Единственное, что меня останавливало от немедленной покупки, так это цена. Я ходил вдоль стеллажей, чуть ли не обнюхивая их. И, видя это, продавец спросил. «Молодой человек, может, вы подскажете мне, что конкретно вас интересует, и я смогу вам помочь в правильном выборе? Тут представлены не все экземпляры». «Все выставленные тут предметы очень хороши. Но в данный момент я ограничен в средствах. Мне нужны боевые накопители с возможностью быстрой разрядки и зарядки. Пусть они будут непрезентабельными, но главное для меня — это надежность и функциональность ответил я. «А какие стихии вас интересуют в первую очередь?» «Земли и воздуха. Хотя земли сейчас актуальней. У меня через пару часов дуэль с двумя сильными магами, и мне еще не помешает зарядка накопителя», ответил я, повернувшись к продавцу. «Есть у меня пара безделушек. Как раз они идут комплектом. а В них заложено заклинание пустынной бури. Слабенькая, но способная удивить противника. «Это два браслета на запястье, надеваемых на разные руки. Сделаны из плав меди, серебра, золота и метеоритного металла. Зарядить магии земли, я их вам помогу. Ну а воздух вам придется поискать самостоятельно. Только вот зачем вам земля, если вы маг огня?» — спросил старик, вызвав перед глазами линзу всевидения. В ответ я сформировал небольшой камушек и тут же впитал его энергию обратно. «Хм!» «Довольно необычно, но вы убедили меня. Пара с зарядкой магии Земли обойдется вам в полторы тысячи рублей, и это цена только для вас. Сейчас очень редко встреч поклонников магии Земли в военной академии. Ну а еще что вы хотите подобрать?» — спросил деток. «Браслет или кулон с небольшим накопителем подживу на экстренный случай, чтобы у меня была возможность защиты и подпитки», — ответил я. Дед задумался, после чего, осмотрев меня магическим зрением, хмыкнул и скрылся в подсобке минут на десять. Я уже стал переживать, что он про нас забыл. Но в этот момент он неожиданно появился с деревянным пеналом, сдувая с него толстый слой пыли. «Вот разовый артефакт. Главное — напитать его живой, и он активируется. Мощности хватит вытащить человека с того света». Но зарядка потребует как минимум 5 кристаллов живы, а то и больше. После активации он рассыплется, оставив на руке татуировку ящерицы. Вот она и будет хранить весь запас живы и способна вытащить любого с того света. Но цена у этой вещицы 10 тысяч рублей, и это только для вас. В самом Новгороде такую может купить за 50 тысяч рублей. Но тут такие, не пользуются спросом, и лежит она у меня очень давно. Да и еще момент. После активации она будет функционировать всего полтора-два года, после чего полностью исчезнет, и придется покупать новое сказал старик, вытаскивая браслет из плоских белых камушков, нанизанных на кожаный шнурок. Вещь достойная, но сейчас я себе позволить подобную не могу. Хотя уверен, что после моей дуэли, выиграв ее, «Заработаю на ставке, поэтому отложите ее, попробую завтра забрать. А спаренные браслеты я куплю сейчас», — ответил я, выкладывая на прилавок деньги. Девушка слышала наш разговор, но не вмешивалась в него, разглядывая безделушки на витрине.